Научно-популярная библиотека, профессор Кудрявцев, Неслышанные звуки, ультразвуки. Государственное издательство техника теоретической литературы, Москва, 1950 год. К читателю. Ваши отзывы и пожелания о книжках научно-популярной библиотеки просим направлять по адресу Москва, Орликов, Переулок, дом три. Гость их издат. Введение. Мир, в котором мы живем, наполнен самыми разнообразными звуками. Каждое утро нас пробуждает от сна звуки окружающей нас жизни. Даже глубокой ночью, когда, казалось бы, весь мир спит и все погружено в тишину, достаточно внимательно прислушаться и можно услышать множество различных звуков. Если вы находитесь в городе, это будет или шум проезжающего в отдалении запоздалого автомобиля, или поскрипывание досок, из которых сделаны полы и стены комнаты, или тиканье часов, отчетливо слышимое в ночной тишине, или же какие-то неясные звуки, причину возникновения которых установить сразу нелегко. Также богаты звуками ночи за городом, в деревне или в лесу. Здесь тишину ночи нарушают крики ночных птиц, лай собак, хруст сухих веток под ногой ночного хищника. Звуки играют большую роль в нашем восприятии внешнего мира. Однажды в больницу привезли человека, у которого была потеряна чувствительность почти всех органов чувств. Только один глаз сохранил способность видеть окружающий мир и одно ухо слышать раздающиеся поблизости звуки. Когда этот больной закрывал глаз, достаточно было прикрыть ему рукой ухо, и он мгновенно погружался в глубокий сон, благодаря отключению мозга от раздражений, идущих от внешнего мира. Очень давно духовная жизнь человека начала проявляться в приятных для слуха сочетаниях звуков, в создании музыкальных мелодий. Уже древние египтяне имели совершенные музыкальные инструменты, Также очень давно человек заинтересовался вопросом, что представляют собой те звуки, которые слышит его ухо. Наука о звуке называется акустикой. Первые акустические опыты принадлежат знаменитому греческому философу Пифагору, жившему 2500 лет назад и известному поныне каждому школьнику. Вот как давно начал человек исследовать, что такое звук. Сравнительно недавно учение о звуках обогатилось ценными открытиями. Были открыты неслышимые звуки, которые были названы ультразвуками. Как оказалось, ультразвуки обладают свойствами, не похожими на свойства обычных звуков. Ультразвуки распространяются узкими лучами наподобие световых лучей. Они способны вызвать химические превращения некоторых веществ, разламывать большие молекулы, заставлять воду светиться, дробить твердые и жидкие тела, действовать на живые существа. О свойствах и особенностях ультразвуков рассказывается в этой небольшой книжке. Однако прежде чем мы познакомимся с ультразвуками, давайте вспомним, что мы знаем об обычных звуках. Что такое звук? Если вы обратитесь к книгам, то узнаете, что звуком является волновое движение воздуха или какого-либо другого вещества. Это объяснение вряд ли удовлетворит вас. Сейчас же захочется спросить, а какое движение называют волновым? Попробуем разобраться в этом вопросе. Многое при этом окажется вам уже известным. Некоторые сведения будут новыми. Каждый видел круговые волны, разбегающиеся, поверхности спокойной воды отброшенного в нее камня. Мы знаем, что плоская поверхность воды, когда по ней бежит волна, делается неровной. Одни участки ее приподнимаются, другие опускаются. И вся поверхность принимает характерный волнистый вид. Плавающий на воде поплавок следует за движением окружающих его частиц воды. И если мы будем за ним наблюдать, то увидим, что бегущая волна заставит его попеременно то подниматься, то опускаться. Можно было бы думать, что поплавок будет не только подниматься и опускаться, но и двигаться по поверхности воды вместе с разбегающейся волной. Однако, проделав опыт, мы легко убедимся, что вдоль поверхности поплавок двигаться не будет. Следовательно, и частицы воды не движутся вдоль поверхности вместе с волной, а лишь поднимаются и опускаются, удерживаясь как бы пружинками около своих мест. То же волновое движение мы можем получить, воспользовавшись простым прибором, в котором на металлическом стержне на одинаковых расстояниях друг от друга подвешены ряд маятников. Если палочкой провести по концам маятников, как это делают дети, проходя вдоль ограды какого-либо парка, то маятники начнут колебаться. Заглянув сверху, мы увидим ту же картину, какую видели на поверхности воды, когда в нее упал камень. И здесь, в то время как вдоль прибора бежит волна, каждый маятник колеблется, оставаясь прочно связанным с определенной точкой стержня. Можно тонкой резинкой соединить друг с другом тяжелые шарики маятников, и тогда, для того чтобы получить волну, нам уже не нужно будет проводить палочкой вдоль маятников. Достаточно будет только раскачать один из маятников. Колебаясь, выведенный из равновесия маятник с помощью резинки увлечет за собой соседние маятники и опять вдоль прибора пробежит волна. Именно так возникает волна на поверхности воды. Причем роль резинок в этом случае играют силы сцепления между частицами воды. Возникает вопрос, что же передается, что бежит в волне, распространяющейся вдоль поверхности воды, Если частицы воды вдоль поверхности не движутся, ответ будет неожиданным. В волне передается движение. По мере того, как волна распространяется все дальше и дальше, бывшие в покое частицы воды начинают двигаться, колебаться вверх и вниз, не перемещаясь, однако, вместе с волной вдоль поверхности. Кто в детстве не забавлялся тем, что расставив близко друг от друга игрушечные кирпичики или игральные карты и толкнув крайнюю, наблюдал, как быстро падает весь построенный ряд. В этом случае, так же как и при распространении волны, наблюдается передача движения или, как говорят физики, импульса на значительное расстояние без одновременного перемещения передающих его частиц. Расстояние между двумя последовательными впадинами или последовательными гребнями в волне. Называют длиной волны. Очевидно, что длиной волны будет также расстояние между двумя частицами, находящимися на уровне невозмущенной жидкости. Чем короче это расстояние, тем короче длина волны, тем больше волн уложится в какое-либо определенное расстояние.